не имея поддержки с воздуха и с моря, уже попали в безнадежное положение. Торжение немцев на Крит отвлекло на какой-то момент внимание другого события, произошедшего в то же самое время. Утром 20 мая английская агентурная сеть в Готтенгаффене Сообщила, что ночью линейный корабль «Бисмарк» и тяжелый крейсер «Принц-Ойген» исчезли из гавани. Позднее, в тот же день, оба корабля были замечены в море со шведского крейсера «Готланд», который немедленно сообщил об этом по радио в Стокгольм. Шведская разведка немедленно поставила об этом в известность английского военно-морского атташе и вторая шифровка полетела в Лондон, призывая к готовности. В воздух были немедленно подняты самолеты-разведчики берегового командования. Командующий английским флотом метрополии адмирал сэр Джон Тови приказал сторожевым крейсерам Суфолк и Норфолк занять позиции в Датском проливе, а соединение вице-адмирала Холланда выйти в море, и следовать предполагаемую точку перехвата немецких кораблей южнее Исландии. Адмирал Тови получил благородную приставку «Сэр» за участие в ютландском бою, где он, командуя эсминцем, садил торпеду в немецкий линейный крейсер «Зейдлиц». Это был решительный и агрессивный адмирал, прекрасный моряк и организатор. Кто держал свой флаг на новейшем английском линкоре «Кинг-Джордж V» головном корабле новой серии английских бронированных монстров. Подчиняясь приказу главкома, вице-адмирал Гораций Холланд с наступлением темноты вывел в море и повел к точке возможного перехвата противника свое соединение, состоящее из линейного крейсера «Худ» и линкора «Принц of Уэлс. второго корабля типа «Кинг Джордж V», который совсем недавно вступил в строй и еще не успел пройти полного цикла боевой подготовки. Адмирал Холланд нес свой флаг на линейном крейсере «Худ». Если и существовал корабль, который являлся символом и воплощением морской мощи Британии, то им, несомненно, был линейный крейсер «Худ» который не уступая Бисмарку вооружением, размерами и водоизмещением, даже превосходил его, хотя был более чем на 20 лет старше. Построенный в 1919 году Худ не успел принять участие в Первой мировой войне, а к началу Второй мировой уже в значительной мере устарел, неся в своем проекте все конструктивные недостатки, свойственные даютландской кораблестроительной концепции. В конце 30-х годов существовали планы модернизации Худа, но война помешала их осуществить. Период между войнами. Огромный корабль совершил несколько кругосветных плаваний, побывав практически во всех крупных портах мира, от Шербора до Сингапура. Сиднея и Сан-Франциско — демонстрируя флаг Британской империи и олицетворяя ее безоговорочное господство в Мировом океане. Его знали во всех странах, а каждый житель Англии гордился этим кораблем, считая его гарантом собственной безопасности и будущего своей страны. Названы в честь целой плеяды прославленных английских адмиралов, последний из которых Гораций Худ Героически погиб на линейном крейсере «Инвензибу» в вьетландском бою, вздымая на арктической волне почти 50 тысяч тонн стали и брони. Линейный крейсер «Худ» шел через ночную мглу на перехват противника навстречу своей судьбе. За ним грузно клевал носом линкор Принц of Уэллс», для которого этот поход был первым боевым рейдом. Девять эскадренных миноносцев, прикрыв соединение с флангов, пытались на крупной волне не отстать от своих главных сил. Погода портилась, задувал северо-восточный ветер, низкие тяжелые тучи почти касались мачт, идущих в ночной мгле.